Дикарей вломились в кусты, несколько тут же повисли на копьях, но остальные избежали этой участи. Лучники поработали неплохо. Не стоило забывать и про хомяка. Милиционер хладнокровно опустошил обойму до конца. Скорее всего, он не потратил зря ни одного патрона. Врагов осталось около половины. Кроме того, те, кто сидел в лодках, задержались, не успели поддержать дружную атаку. Но все равно... Скучно не было. Олег принял на клинок одного слишком резко ворвавшегося в заросли. Рядом упал парень из поселка. Копье пронзило его грудь. Но убийца тут же рухнул от удара островитянина. Меч Олега раскроил его череп. Обернувшись, он бросился на помощь Рите. Но этого не потребовалось. Девушка жестко парировала удар кремниевого тесака – Ловко крутанула меч, рубанув врага в бок, и почти без паузы, неуловимым движением пронзила его грудь. Пока Олег рвался к ней, копье ударило его в плечо. Кольчуга выдержала, но ощущения были не из От сильного толчка он не удержал равновесия, завалился на бок, но тут же вскочил, развернулся. Однако все было кончено. Земляне добивали последних. Людоеды были изранены и уже не оказывали достойного сопротивления. Олег бросился к берегу навстречу отставшим врагам. Те поспешно тормозили, понимая, что столкнулись с сильным противником. Лишившись большей части товарищей, они позабыли про воинственные настроения, но разъяренные земляне не дали ему уйти. Олег отскочил в сторону, пропустив мимо Бола, швырнул в ответ свой охотничий нож, тот вошел в грудь врага по рукоятку. Подскочив к агонизирующему телу, вырвал из слабеющей руки копье, метнул в спину удирающего людоеда, но тот, несмотря на страшную рану, не остановился даже на миг. Шустро скрылся в зарослях, чтобы неминуемо сдохнуть в скором времени. С пробитой брюшиной ему не выжить. Больше Олег... Ничего сделать не успел. С остальными дикарями покончили товарищи. Подскочивший хомяк возбужденно вскрикнул. «Что за твари? Живучий как собаки! Я в одного три пули вбил, пока свалил!» «Каковы наши потери? Надо проверить!» Один парень погиб от удара по голове. Второй житель поселка был серьезно ранен в грудь. Островитяне отделались легче. Кабан получил неприятную рану в руку, а Максу сильно ушибли бедро. Ходить он мог, но сильно хромал. В ближайшие дни охотиться не сможет. Завидев Риту, Олег вострев... встревоженно заявил «У тебя кровь на лице!» «Царапина!» — отмахнулась девушка. Отбила удар тесака, куски кремня разлетелись в разные стороны. Один угодил в кровь. «Хорошо, хоть не в глаз». С пленами вышла неувязка. Одиннадцать человек были вполне обычными землянами. Их легко опознали как обитателей поселка. Но вот остальные под эту категорию не попадали. Старик, мужчина средних лет. Две молодые женщины, к одной жмется ребенок лет трех. Одежда явно неземная. Домотканное полотно, тусклое, подкрашенное. У старика на рукавах рубахи довольно сложная вышивка. Чередование коричневых ромбов. Из зеленоватых эллипсов. Все эти люди посматривали на землян весьма настороженно, в разговоры не вступали. Подойдя к старику, Олег спросил, «Откуда вы?» Тот бросил по молодому острый взгляд, ничего не ответил. Островитянин повторил попытку, «Кто вы?» Старик развел руки в странном жести, четко произнес, «Стура Акатанбахо!» Олег понял, что если это и земной язык, то не слишком распространенный. Он не был лотом, но в европейских языках ориентировался, а на азиатов эти люди не походили. Хлопнув себя в грудь, он заявил «Олег! Олег!» Старик кивнул, в свою очередь указал на себя и представился. «Млиш! Млиш? Са, млиш!» Олег повернулся к подошедшему Добрыне. «Похоже, это местные жители». Они не понимают наш язык. Интересные дела, нахмурился здоровяк. И как бы с ними пообщаться? Возьмем с собой на остров. Они, похоже, сами не знают, что делать дальше, так что пойдут без возражений. А как мы им это объясним? Языком жестов. Этот старик вроде понятливый, он даже смог представиться. И как же его зовут? Млиш. «Может, он тебя обзывал, а ты решил, что это приветствие?» «Вряд ли», — усмехнулся Олег. В этот момент Млиш разразился целым каскадом непонятных предложений. Видя явное замешательство слушателей, указал на остальных сородичей и сделал скорбное выражение лица. Олег повторил его жест, затем указал на себя и изобразил пальцами идущего человека. Старик действительно оказался не глуп. Он быстро понял, что их приглашают пройти куда-то вниз по течению. Посовещавшись с мужчиной, он знаками изобразил согласие. Олег вернулся к хомяку. «Слушай, дело сделано, надо разбегаться. Мы оставим вам две лодки, на них доберетесь вниз. От берега до лагеря там меньше пяти километров. Доберетесь быстро и раненого дотащите». «Хорошо, а как трофеи делить будем?» «Ну, тут ничего хорошего, кроме каменных топоров и копий. Они вам больше пригодятся. В поселке почти нет оружия. Думаю, что это нападение не последнее». «Да, не было печали», – вздохнул милиционер. «Спасибо, оно нам действительно пригодится». Оставив бойцов из поселка заниматься сбором трофеев, островитяне и пятерка пленников погрузились в три лодки. Идти надо было вниз по течению, так что дорога была нетрудной. Они добрались до острова через полтора часа. Олег тут же послал пару ребят на левый берег, забрать оставленную в камышах корабельную лодку. Потом пришлось отбиваться от наседающих товарищей. Всем были интересны подробности происшествия. Только в сумерках он смог поговорить с Добрыней наедине. Тот вокруг да около не ходил, заявил прямо – «Все мои люди не против остаться с вами. Ты еще не передумал? А с чего бы? Сам видел, что сегодня случилось. Нам лишние бойцы не помешают». «Плохо, что в поселке такой бардак», нахмурился Добрыня. «Людей там немало, есть возможность наделать оружие, можно было бы создать неплохую крепость». Но «Это не так легко». Сельского хозяйства у нас нет, даже заготавливать рыбу впрок – проблема. Нет соли или ледников. Для охоты надо организовать отряды, посылая их на приличные расстояния. Учитывая, что не хватает простейших инструментов, организовать жизнь столь большого поселка почти невозможно. Нужна очень четкая воля руководства и правильные действия. Лично я это не потяну. «Если ты считаешь, что в силах подмять под себя столько народа, можешь попытаться». «Нет, я сомневаюсь, что смогу что-то сделать в такой ситуации. Да и кто меня там будет слушать? Я ведь только появился в этих краях». «Если заявиться с парой десятков вооруженных ребят, то власть быстро окажется в твоих руках. Ты же видел, местная администрация очень слаба». «Ты меня на революцию подбиваешь» усмехнулся Добрыня. «Нет, просто будет очень жаль, если с поселком случится настоящая беда. Этот мир слишком враждебен, нас слишком мало. Терять сотни людей очень досадно». «Не переживай», – успокаивающе заявил здоровяк. «Весь мой жизненный опыт говорит, что после сегодняшнего происшествия у них там произойдут немалые перемены». До этого им жилось привольно, никто не считал, что власть необходима, ведь и без нее все было неплохо. Но теперь, столкнувшись с реальной опасностью, они невольно призадумаются. Более того, ты говорил, что люди каждый день покидали поселок. Теперь начнется обратный процесс. Народу нужна защита. Он готов пожертвовать некоторыми удобствами, лишь бы не чувствовать себя уязвимым перед внешней опасностью. «Умеешь ты рассуждать», — одобрительно заявил Олег. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Приведя Добрыню к уединенному заливчику, он торжественно заявил. «Посмотри, что у нас есть». «Ба! Целый Титаник! Откуда у вас этот корабль?» «Да те твари, что взяли нас в плен и едва не перебили, уничтожили экипаж. Нам он достался как трофей». Можешь с Ритой поговорить, она расскажет подробности. А ходить на нем не пробовали? Нет, у нас народу мало. Тут на весла надо сажать минимум 12 человек, а лучше в два раза больше. Пойдем назад, сейчас совсем стемнеет, продираться через кусты неохота. Как твое самочувствие? Нормально. Сейчас я соберу несколько ребят, а ты отбери своих. Попробуем пообщаться с этим млишим. «Нам надо научиться разговаривать на местном языке. Без этого мы так и будем здесь тыкаться слепыми котятами, ничего не понимая в происходящем».